Оставшись один, доктор Гейр устало откинулся на спинку кресла, смежив покрасневшие веки. Крепкие желтые зубы еще резче обнажились в неприятной усмешке. Казалось бы, подозрения насчет Эриха не подтвердились, и с этой историей покончено раз и навсегда, а на самом деле ничего не кончено. И верно было бы лучше, если бы он рассказал следователю о том, как перед ним за миг до удара, свалившего его на землю, мелькнуло фатально знакомое лицо. За последнее время доктор Гейр сильно изменился, уже не так старался совладать со своими нервами. Утратил прежнюю уверенность в делах, давал волю едкому полному сарказма красноречию, в разговорах его звучали мрачные тревожные нотки, он не в состоянии был унять дрожь в руках, веки его нервно подергивались, заботы о еде, квартире, одежде и даже о денежных делах он все больше перекладывал на плечи экономки Агнессы. Порой на него наваливалась страшная усталость, и тогда он сидел с потухшим взором, бессильно свесив руки. Впрочем, такие приступы слабости, как правило, быстро проходили. Он все чаще подумывал, не отказаться ли ему совсем от адвокатской практики и даже от парламентской деятельности, ограничившись только литературной работой. Уж не нападение ли так изменило его? Нет, он всегда знал, что его деятельность сопряжена с опасностью и был готов к худшему. Должно быть, суть происшедшей с ним перемены лежала глубже. Это было нечто совсем иное, внезапное озарение, нечаянный взгляд. Взгляд на мощный жующий рот доктора Кленка. Взгляд в его простодушные глаза. Взгляд в самое нутро неприкрытого насилия. Вот что потрясло доктора Гейера. После той беседы с Кленком он надолго ушел в себя. Его прежде проницательный взор потускнел, утратил живость. Он анализировал свои действия, подводил итоги убеждался, что строил расчеты на песке. Собственно, он давно знал о положении дел в области правосудия, не раз произносил об этом речи, высказывал умные и тонкие мысли, но своими глазами увидел произвол впервые лишь сейчас. Отныне он понял, ему нет дела до Мартина Крюгера, его не волнует судьба часовщика Трипшенера. Все 300 случаев, приведенные в его книге «История беззаконий в Баварии», Будь они даже проанализированы вдвое тщательнее и понятнее для последних болванов, не имели решительно никакого значения. Такими примитивными средствами невозможно одолеть исконно народную и национальную юстицию Кленка. Он, Зигберт Гейр, обязан бороться тем же грозным оружием, что и Кленк. Его больше не должна интересовать судьба отдельного человека стремление помочь отдельному человеку, жертве насилия, просто сентиментальность. Он направит свой удар против самого беззакония. В глубине души он знал, уедет ли он во имя своих идей в Берлин или даже в Москву. Символом насилия и произвола для него навсегда останется облик одного единственного человека. Маленькие, самодовольные глаза на обветренном кирпично-красном лице — крупный энергично жующий рот и грубошерстная куртка. Гер паник в своем неуютном кресле, но затем неимоверным усилием воли взял себя в руки, кряхтя достал объемистую папку с бумагами. История беззаконий в Баварии с момента заключения перемирия 1918 года до наших дней случай номер 237. Глава 7 Господин Гесрейтер ужинает в Мюнхене. Иоганна Крайн стояла на трамвайной остановке и ждала один из тех голубых, крытых лаком вагонов, который отвезет ее в Швабинг к господину Гесрейтеру. Вечер был пасмурный и прохладный. В одной из зеркальных витрин в свете дуговых фонарей отразилось ее лицо, наперекор моде не накрашенная и лишь слегка напудренная. Кто-то прошел мимо, вежливо и равнодушно поклонившись ей, и Оганна никак не могла вспомнить имя этого человека. Такие лица были в те времена у многих представителей правящего класса, умные, немного скучающие, пытливые глаза под широким лбом, Лицо человека, знающего сколь приходящие и условно все суждения этой эпохи. Люди с такими лицами, признавая, что Мартин Крюгер — жертва возмутительной истории и достоин всяческого сочувствия, тем не менее, не проявляли ни сочувствия, ни гнева, ибо такие случаи, увы, встречались на каждом шагу. Иоганна знала их образ мыслей, знала людей в жизнь, но постичь этого не могла. Потому что сама она, какими бы привычными ни становились несчастья, которые несла людям, целиком подчинённые политическим целям юстиции тех лет, так и не очерствела душой. Она беспрерывно возмущалась, каждый раз снова бросалась в схватку.